Внезапный гнев зажег взгляд больного. Он зашелся в кашле. Вы в своем уме? Сына Бонапарта? Вы хотели возвести его на трон великих капитингов? Какая низость! Вы предпочитаете ему сына цареубийцы, Филиппа Орлеанского? Принц несет в себе кровь императора и Габсбургов. Вы могли бы относиться к нему с большим уважением. Во всяком случае вы проиграли». «Бедная дурочка, на что вы надеялись? Ведь против вас было все австрийское могущество». «Бедная дурочка почти смогла сделать это, но наш римский король недолго проживет на этом свете. Он умирает, даже если Меттерних еще не осознал этого. Я говорю вам все это, чтобы вы поняли, что я не провинилась перед человеком, которого люблю». Я ни на минуту не забывала думать о нем, ни на минуту я не переставала любить его. — У вас будут прекрасные воспоминания, — усмехнулся Маркиз, — ибо отныне вам придется забыть о нем. Я с радостью вам об этом сообщаю. Я поставил его перед выбором — стать моим признанным сыном или остаться вашим любовником. И он сделал выбор. Это было нетрудно, ибо вы предпочли носиться по дорогам вместе с вашей любимой подругой. Теперь все уже сделано, все оформлено. И вам остается только посмеяться вместе со мной. Я все оформил у Кюре. «Посмеяться?» — горестно воскликнула Гортензия. «Ну да, посмеяться. Разве это не смешно? Вы оба отныне будете носить одно имя Лазаргов. А после моей смерти он унаследует и титул. Вы останетесь графиней». Но между вами будет пролегать такая пропасть, которая разделит замок и Комбер. Океан, который невозможно переплыть. Что вы об этом знаете? Он любит меня и... Вы в этом уверены? А мне кажется, что он гораздо больше любит то, что станет последним сеньором, владельцем этого замка. К тому же он не из тех, кто меняет свои решения. Или же ему придется отказаться от мечты всей его жизни. Демонический смех сотряс его исхудалое тело, почти неразличимое среди складок одеяла. Вы чудовище, проговорила гортензия с отвращением. Как можете вы быть столь жестоким, столь одержимым в момент приближения минуты, когда вам придется предстать перед Господом? Он еще раз засмеялся, но смех перешел в приступы коты. Гадивелла бросилась к нему. Подняла его голову вместе с подушкой и дала выпить несколько глотков какой-то буроватой жидкости, которая слегка дымилась. «Вам следует уйти, мадам Гортензия. Он очень утомился от разговора с вами». «Ну, полный тягодивелло. Ему доставляет такое удовольствие мучить меня, что он ни за что не откажется от этого. Я принесла ему последнюю радость». «Под действием микстуры...» Спазмы умирающего прекратились, и, оттолкнув чашку, он снова откинулся на подушке. «Точно сказано, племянница, очень точно. Вы дали мне последнюю радость, на которую я уже не рассчитывал. Благодарю вас за это. Что касается Господа, то меня это мало волнует. Мы слишком редко с ним общались, и он едва ли удостоит чести встретить меня. Этим я избегу его упреков». В глазах Гадевелла мелькнул ужас, и обе женщины перекрестились. «Неужели вам никогда не хотелось помириться с окружающими и с самим собой? Вы уйдете из этого мира, не раскаявшись в содеянном?» «Я никогда ни в чем не раскаивался. Что касается сожалений, то, пожалуй, да. Я сожалею, что не успел осуществить все мои желания. Начать хотя бы с вас, но я знаю, что вы меня никогда не забудете». И в ваши одинокие ночи, которые вам предстоят, вы будете думать обо мне почти так же много, как о том человеке, которого я у вас отнял. А теперь уходите. Нам больше не о чем говорить. Тяжело дыша, он закрыл глаза. Гадивелла потянула Гортензию назад, и она увидела слезы в глазах старой экономки. «Сделайте, как он сказал, мадам Гортензия. Пусть он прибудет в мире в свои последние мгновения». «А вы...» уверена, что его конец близок. И я хочу видеть Жана. Где он? Почему его нет у изголовья своего горячо любимого отца? Его место здесь? Он заплатил за него моей любовью. Он пошел, чтобы попытаться оказать ему последние услуги. Уходите. Завтра вся округа будет знать правду о последних месяцах жизни хозяина замка. А я хочу. Имею право остаться одна с моим повелителем. И такое величие исходило от этой женщины, всю жизнь служившей человеку, который не заслуживал такой любви, что гортензия опустила голову. «Пусть будет так, как вы хотите. Я ухожу, Гадивелла. Я могла бы подождать Жанна на улице, но я даже этого не сделаю. Я начинаю думать, что это бесполезно» что это меня ни к чему не приведет. Он сделал выбор. Будем уважать его. Хоть я и умру от горя. Прощайте, Гадивелла. И помните, что в Комбере всегда найдется место для вас». Она уже направилась к низкой двери, но Гадивелла остановила ее и поцеловала. «Я передам ему все, что услышала сегодня», — прошептала она. «Не теряйте надежды, мадам Гортензия». «Нет, Гадивелла». Такие люди, как Жан, никогда не изменяют своему слову. Он навеки потерян для меня. Я только хочу, чтобы вы заботились о нем, как вы заботились о его отце. Пойдемте, Франсуа». Он сочувственно протянул ей руку. Едва сдержав рыдание, перехватившее горло, она на секунду оперлась на нее. После такой лавины ненависти, которая обрушилась на нее, Гортензия нуждалась в его дружбе и почти отцовском участии, которое оказались сильнее и прозорливее любви. Они молча вышли через дверь и подошли к лошадям. За ними, понурив голову, шел Пьероне. «Я провожу вас до границы имения», — сказал он, но Франсуа отказался. «Не стоит. Если Жанна нет дома, то и волков нет» но все-таки оставь эту лошадь, поставь ее в конюшню. Это позволит тебе скорее приехать, чтобы сообщить, когда все будет кончено». Пьерона повел лошадь к дому, а всадники направились на этот раз не к реке, а в сторону часовни и к дороге, которая шла вдоль деревни, чтобы вернуться в Комбер обычным путем и избежать любой нежелательной встречи. Ночь была очень темной, но Франсуа знал здесь каждый камень, каждую травинку, и с ним Гортензия не боялась заблудиться. Теперь, когда ее никто не видел, слезы катились по ее щекам, никогда она еще не испытывала такого отчаяния, такой потерянности в этом враждебном мире. Даже мощная фигура Франсуа, едущего впереди, не казалась ей сейчас поддержкой. Что делать ей в жизни без Жана? Им придется жить почти рядом, всего в каких-то двух милях, но при этом бесконечно далеко друг от друга. Она так нуждалась в нем, в его любви и его нежности, но, как видно, была ему совсем не нужна. Иначе он бы не пошел на эту ужасную сделку с дьяволом. Отказаться от нее, чтобы стать владельцем Лазарга? Послышался крик совы, полной смертной тоски, пронзившей эту темную ночь. Ночь, в которой Жан был господином, в которой он, подобно своим волкам, мог совершенно растворяться, словно призрак. Может быть, он был где-то рядом, за теми кустами, среди тех деревьев. И тогда Гортензия во весь голос закричала, и в этом крике слышалось ее безысходное отчаяние, ее безнадежная любовь. «Жан, я люблю тебя, люблю!» Эхо разнесло ее крик по всей округе. Он был слышен даже в деревне, чья колокольня стояла на краю имения. Франсуа, услышав этот крик, даже не вздрогнул. Он предчувствовал его. Он знал, что Гортензия долго не выдержит. Он тоже когда-то выкрикивал в ночи имя Виктории, когда понял, что она не вернется. Он этим как бы изгонял любовь и почувствовал некоторое облегчение. Теперь же он слышал безудержное рыдание Гортензии и знал, что не следует ничего говорить ей, что его слова не помогут, не смогут утешить ее. Он просто обернулся и подождал, пока Гортензия подъедет к нему. — Вот мы и на дороге, — сказал он. — Поднимается ветер. — Вам надо поскорее возвращаться к сыну, мадам Гортензия. — Едем галопом. Она ничего не сказала и, в свою очередь, обернулась. Они были как раз в том месте, где она когда-то остановилась в ночь своего бегства, чтобы оглянуться на башню Лазарга. В эту темную ночь они были едва различимы, и Гортензия подумала, что это знак судьбы. Следует постараться их забыть. Ветер усилился, и Гортензия вздрогнула. Рукавом вытерла слезы. «Вы правы, Франсуа, поедем домой». «Скорее! Здесь мне нечего уже делать!» Они пустили лошадей галопом, и ветер высушил ее последние слезы. На следующее утро Гортензия проснулась от звуков погребального звона. Она бросилась к окну, чтобы понять, откуда он доносится. Равномерный звон колокола шел со стороны Лазарга. Во второй раз умер Маркиз, и вскоре вся провинция узнает, как самый гордый из сеньоров был заживо погребен, чтобы никто не увидел его физической немощи, столь противной его высокомерию. Небо было совершенно чистым, хоть над рекой еще поднимался туман, окутавший равнину. Воздух был настолько чист, что звук колокола разносился очень далеко. Однако Гортензии хотелось еще лучше слышать этот погребальный звон, который сообщал о смерти ее самого безжалостного врага и ее поражении. Через день или два тело маркиза отнесут в часовню и положат рядом с его жертвами. Его женой, доброй Марии де Лазарк, которую он хладнокровно убил. Его сыном, несчастным Этьеном, мужем Гортензии, которого он довел до самоубийства. Он будет покоиться там, потому что такова традиция, и никому не придет в голову, что это святотатство — хоронить в святом месте этого дьявола, которого за всю жизнь ни разу не посетило чувство раскаяния. Жан, конечно, теперь по праву будет заниматься похоронами, и ей с сыном по традиции следовало бы быть там, но пусть в округе говорят, что хотят, она знала, что не пойдет на погребение. Она бы чувствовала себя одной из несчастных пленниц, которых когда-то привязывали к дрогам победителя. Закутавшись в шаль, она решила спуститься в сад. Внизу она встретила Франсуа, Жанетту и Клеманс. По лицам женщин было видно, что Франсуа все рассказал им. «Маркиз все это время жил в развалинах», — воскликнула Жанетта. «Кто бы мог подумать?» «От такого можно ждать чего угодно», — проворчала Климанс. «Будем надеяться, что на этот раз он действительно умер». И она трижды или четырежды перекрестилась, прося прощения за такую мысль, на всякий случай. «Следует помолиться за него», — сказала Гортензия. «Мне кажется, ему это нужно». «Думаю, мои молитвы не принесут ему успокоения», — возразила Климанс. За все то, что он сделал нашей мадемуазель Дофине, его надо поджарить в аду. И как это в его честь звонят в колокол? Гортензия, не удержавшись, улыбнулась. Грубоватая откровенность Климан нравилась ей, хоть одна не страдала лицемерием. Закутавшись в свою синюю шаль, она вышла на воздух. Сад в это прохладное утро показался ей еще более прекрасным, потому что ко все еще ярким цветам добавились пышные краски осени. Это была хрупкая красота жизни, готовая погрузиться в молчание зимы и исчезнуть до весны, когда она вновь возродится к жизни. Во всем был разлит такой покой, что гортензия невольно поддалась ему. Казалось, весь мир замер в ожидании предстоящих испытаний, накапливая силы. Молодая женщина медленно пошла по аллее, лаская взглядом цветы. Желтые и сиреневые хризантемы, белые и золотистые китайские астры, яркие флоксы, пышным узором укрывавшие землю. Она хотела дойти до реки и посидеть там, глядя на ее бурлящую воду. Ведь там она познала самые лучшие часы своей жизни, ее гнев улетучился, осталась лишь сильная усталость. Сколько всего произошло с ней за те несколько месяцев, сколько ей пришлось бороться. Но теперь у нее больше не было сил для борьбы, которую она заранее знала, проиграет. Она мечтала лишь о покое, который могли дать ей этот старый дом и этот сад. Она останется жить здесь, будет растить своего сына, смотреть на эту воду и видеть, как проходит ее жизнь, а ведь ей всего двадцать лет. Ей стало холодно. И когда чья-то рука легла ей на плечо, она подумала, что это Клеманс или Франсуа. И не обернулась, а лишь прошептала: Я сейчас вернусь. Но оставьте меня одну еще на минутку. Ты слишком молода для одиночества, услышала она голос Жанна. Я должен был это знать. С замершим сердцем она закрыла глаза, чтобы подольше удержать то, что казалось ей сном, но. Другая рука легла ей на плечо и заставила ее встать. Тогда она открыла глаза и увидела, что это был он, что она вовсе не спала, что это был Жан, ее Жан, тот, кого она никогда, никогда не перестанет любить. — Ты пришел, — прошептала она. — Ты пришел ко мне? Он улыбнулся, приоткрыв белоснежные зубы. — Она взглянула в его светло-голубые глаза, так похожие на глаза Маркиза. Этой ночью ты крикнула ветру мое имя, и он донес его до меня. Я должен был прийти. Чтобы проститься со мной? Нет. Чтобы спросить, хочешь ли ты меня такого, каким я был всегда, человека ночи, предводителя волков? Нет. Ты Жан-де-Лазарк теперь, и я не хочу, чтобы ты стал клятвопреступником. Мне странно, что ты мне это говоришь. Кто говорит о клятвопреступлении? Я сегодня ночью вернул Маркизу его слово. Я сказал ему, что предпочитаю быть никем, но не потерять твою любовь. Но ты все еще этого хочешь? Конечно, если хочешь. Я буду жить с тобой. В твоей тени, возле нашего сына. Я слишком много страдал, пока тебя не было. Но она была уже в его объятиях, смеясь и плача одновременно. Уноси волной счастья такого сильного, что она задыхалась. Хочу ли я этого? Хочу ли? О, любовь моя, я никогда не желала ничего другого. Мы поженимся, чтобы Бог был на нашей стороне, и будем жить одиноко, как твои волки». Вдали от всех, но вместе. «Долгие месяцы я страдала от холода без тебя. Мне надо, чтобы ты согрел меня, а ты не боишься лжи, сплетен, презрения? Я боюсь лишь тебя потерять. Что значит другие и то, что они о нас думают? Ведь мы будем вместе». Тогда он еще крепче обнял ее, Зарывшись лицом в ее белокурые волосы, пахнущие сиренью и свежей травой. И они долго стояли так, освещенные выглянувшим из-за гор солнцем. Они не могли оторваться друг от друга, ведь они так долго ждали этого часа. Их вернул на землю голос Климанс, «Мадам Гортензия, где вы? Надо решать, что будет на десерт сегодня вечером». Что предпочтет по вашему каноник? Гортензия засмеялась, и ее смех унес легкий утренний ветерок. Приготовьте, что хотите, Климанс. Вы же знаете, что он, как и помощник епископа, ужасный сладкоежка. Каноник спросил Жан: Ты ждешь его? Да, он придет вечером, и я очень рада этому, ведь мы сможем поговорить с ним о нашей свадьбе. Он обещал дать свое благословение на Пасху при условии что я признаюсь тебе, что тогда обманула тебя. Если бы ты знал, как я сожалела о той глупости. Жан обнял Гортензию за талию, и они направились к дому. Не будем больше говорить об этом. А сейчас накорми меня, я просто умираю с голоду. А потом... Мне бы хотелось, чтобы ты рассказала о ваших приключениях с этой великолепной Фелисией. Внезапно вдали смолк колокол, и Гортензия вспомнила о том, что произошло. Лицо ее нахмурилось. «А ты должен вернуться туда?» «Нет, мне больше нечего там делать. Вчера вечером я ходил за аббатом Кейролем, чтобы он соборовал маркиза. А потом я услышал тебя. Тогда я и сказал маркизу то, что ты уже слышала, и оставил его наедине со священником. Маркиз просто брызгал слюной от гнева, а его проклятия были, наверное, слышны в деревне, но постепенно он утих. Он задыхался, и когда я через некоторое время снова вошел в комнату, аббат молился, стоя на коленях у постели, где лежало недвижное тело. Он даже не услышал меня. Тогда я снова ушел в свою ночь, бродил по полям в компании со светлячком. Я хотел сразу отправиться к тебе, но потом решил дождаться утра. Ты видишь, что в Лазарге для меня все кончено но тебе, сердце мое, следует пойти на похороны. Впрочем, Пьерона придет, чтобы сказать тебе об этом. Я не хочу туда идти. Ты не можешь поступить иначе. Не забывай, что твой сын, наш сын, последний сеньор. Когда во второй половине дня старинная карета с канонником Комбером остановилась у крыльца, где его ожидали Гортензия, Жанетта и Годивелла, от фермы Подошел Жан, несший на плечах маленького Этьена. За ним следовал его верный огромный желтый волк. Маленький канонник, прежде чем поздороваться с Гортензией, сначала обратился к Жанну. «Что вы здесь делаете, Жан де Лазарк?» спросил он строго. «Ваше место у гроба вашего отца. Разве вы не знаете обычаев? Вы должны быть там, чтобы принимать всех тех, кто придет проститься со старым маркизом» который счел возможным умереть дважды. А Баткий роль ждет вас. Не называйте меня так, господин канонник. Я не имею права носить это имя, я отказался от него. Я уже об этом слышал. Я еду из Лазарго, и слухи ходят по всей округе. Но я говорю вам, что вас там ждут для организации погребения. Это невозможно. «О бабке и роль должен был вам рассказать, что вчера произошло, когда я привез его к умирающему маркизу». «Он мне сказал это», — ответил спокойно каноник, — «и даже больше. О том дьявольском соглашении, которое у вас вырвали в обмен на имя, и о том, что произошло, когда вы оставили его наедине с умирающим». Наступила тишина. Гортензия и Жан взглянули друг на друга, не решаясь задать следующий вопрос. Они слишком боялись ответа, который мог уничтожить их безумную надежду на счастье. — Ну что же, — спокойно продолжал каноник. вы оба не слишком любопытны. — Вы хотите сказать, что маркиз? робко спросила Гортензия, — отказался от мести? — За несколько мгновений до того, как предстать перед судьей. — Ну, конечно, милая моя, маленький обадкий роль гораздо более энергичен, чем кажется. Ему удалось совершить чудо. Ну что ж, месье, уезжайте. Уже пора. У Франсуа Диве есть для вас лошадь. Жан больше не колебался. Передав маленького Этьена Жанетте, он быстро обнял гортензию, поцеловал ее и бросился в сторону конюшни. Он просто преобразился. Канонник проводил его взглядом, затем подошел к гортензии и, взяв ее за руку, облегченно вздохнул. Не позволите ли мне войти, моя дорогая девочка? Я слишком долго оставался на своих старых ногах и думаю, что добрая чашечка шоколада мне совсем не помешает. Но ему пришлось еще раз повторить свою просьбу. От радости гортензия не могла сдвинуться с места и лишь с восхищением смотрела на него. Он вдруг показался ей волшебником из сказки, архангелом Гавриилом, принесшим на своих золотых крыльях лучшую из новостей. Она, как во сне, провела его в салон. Ей казалось, что он принес с собой солнце и всю радость мира. Она усадила его возле камина и окружила заботами. Раздула огонь, подложила подушки под его спину и ноги. Потом, наконец, бросилась перед ним на колени, чтобы поцеловать ему руку. «Вы даже не представляете, как я вас люблю», — выдохнула она. «Правда? В таком случае докажите это и принесите мне мой шоколад. И прикажите принести мой багаж. Ибо я, конечно, не уеду отсюда до тех пор, пока не поженю вас сам». Вечером в своей комнате, приготовленной гортензией, где на столе стоял большой букет самых красивых цветов из ее сада, а рядом фруктовый мармелад и бутылочка прекрасного сливового ликера, аббат Бер долго молился, стоя на коленях. Эта молитва утомила его, ибо его колени плохо переносили столь долгое стояние. Но такая молитва была нужна, чтобы попросить прощения у Господа за ту большую ложь, которую ему придется теперь делить с аббатом Киролем. Господи, ты сделал бы точно так же, вздохнул он, ибо я думаю, что выполнил твою волю, не дав этому старому дьяволу маркизу восторжествовать над этими несчастными детьми, которые, я думаю, и так слишком долго страдали. Отныне они смогут жить в любви, восхваляя твое имя и милосердие. Я же, до конца дней моих буду молиться за эту преступную душу фулька, маркиза Де Лазарго, которого я всегда глубоко презирал. Закончив таким необычным образом свою молитву, канонник встал с колен и пошел к своей постели. Он блаженно растянулся и почти сразу же уснул сном человека с чистой душой. В доме было тихо, и в Комбере, и в Лазарге воцарился в покой. Конец книги Декабрь 2012 года. Звукорежиссер Алла Тополева. Читала Ирина Воробьева.